Я никогда не верил в миражи. В грядущий рай не ладил чемодана. Учителей сожрало море лжи И выплюнула возле Магадана. Но свысока глазея на невежд, От них я отличался очень мало. Занозы не оставил Будапешт, А Прага сердце мне не разорвало. А мы шумели в жизни и на сцене, Мы путаники, мальчики бока, Но скоро нас заметят и оценят. Эй, против кто? нам Намнём ему бока. Но мы умели чувствовать опасность Задолго до начала холодов. С бесстыдством шлюхи приходила ясность И души запирала на засов. И нас, хотя расстрела не косили, Но жили мы, поднять не смея глаз. Мы тоже дети страшных лет России. Безвремень я вливала водку в нас».